Синтия кивнула, молча, но в глазах ее появилось нечто, нечто неописуемое, и Геральт неожиданно понял, его слова угодили ей в самое сердце. Даже не слова, нет, та мысль, которую ведьмак пытался до полуорки донести, мысль была воспринята. В этом Геральт не сомневался. «Ведь она и впрянь искренне желает стать ведьмачкой», — подумал Геральт. «Вот тяна! Неужели?» не ради романтической мишуры, а просто потому, что поставила перед собой такую цель? Но зачем, прости жизнь, такой шикарной девчонке становиться ведьмачкой? — Знаешь, Геральт, — сказала Синтия серьезно, — ты вовсе не такой плохой учитель, каким притворяешься, честно. Спасибо за первый урок. — Пожалуйста, — проворчал Геральт. Чувство было новым и непривычным, а еще… Геральт вдруг вспомнил глаза Весемира, когда при обучении наконец-то впервые выполнял что-нибудь, доселе завершающееся многими неудачными попытками. Только теперь Геральт догадался, что за огонь полыхал в глазах наставника в такие моменты. Огонь гордости.